Но другое утро она пришла к нему одна, не дожидаясь доктора. Выражение лица у нее было весьма глубокомысленное, словно она хорошо знает, чем он болен, но не собирается думать о таких пустяках. Из принесенной корзинки она извлекла пучок прутиков. Это что же такое? Это пасхальные веточки, ведь сегодня страстная пятница. И она положила пучок на кровать, поближе к его ногам, а затем украсила всю постель распустившимися веточками. Она расхаживала по комнате, возилась, приводила все в порядок, рассматривала результаты своих трудов, после чего опустилась в удобное кресло. «Ну а где же твоя большая новость?» «Изволь, нам пора обручиться, как о том уже сообщили газеты». «Неужели газеты? Ну а что твой старик?» Отец смирился с неизбежным, хотя, конечно, не испытывает особой радости. А разве ты теперь не должен меня поздравить? Нет, сперва ты меня, потому что я старше. И глупее. Честь имею поздравить, как же не поздравить такого мужчину? Так они дурачились и мало-помалу дошли до раздела «Планы на будущее». Он диктовал, она записывала. Да, и еще множество пьес, принятых к постановке, тысяча. «Ну, отбрось 30 процентов на ошибки», — сказала она. «Какие там тридцать? Я рассчитываю на 90, а то и на все 100. сто». «Дуйми же ты, это дело серьезное», — и они снова залились веселым хохотом. Божественные легкомыслие. Глядеть сверху вниз на серьезные стороны жизни, словно их можно устранить простым дуновением. Беззаботность поэта, который относится к экономике, как к поэзии. Можно ли одолеть жизненные невзгоды, если принимать их всерьез? Да, принимая я все это всерьез, мне бы осталось только сидеть и плакать, к чему у меня нет ни малейшей охоты. Подошло время обеда. Она накрыла стол перед его диваном и принялась его кормить, однако на вино поскупилась. Довольно ты пил, и еще по обещанию никогда больше не ходить в кафе, по крайней мере, никогда стаясь. «Слайс», — поправил он, покраснев, — «ты и это знаешь. Кому исполнилось 23 года, тот знает все». Довольный тем, что с опасной темой покончено, он пообещал никогда больше не ходить в кафе и сдержал слово, ибо это была единственная возможность загладить свое недостойное поведение.